Глава 15. Пили до одури, до зеленых чертей. Пили, не удивляясь и не думая о том, сколько может выдержать человеческое сердце. В короткие минуты прояснения Егор видел всю ту же желтую морду за и чугунную челюсть Васи. «Что делается?» — пытался понять он. Но потом все вокруг сворачивалось, свистящий круг и Егору тоже хотелось кружиться и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась. Во время одного такого просветления Егору увидел на столе голую девку. Рядом стоял Закрепский и орал: "Танцуй, танцуй, корова!" Он был серый, злой и кричал злой и тонко. Девка прикрывала руками стыд и плакала в голос. На нее со всех сторон напряженные, бессмысленно смотрели пьяные глаза. Никто не понимал, почему она здесь оказалась и чего от нее хотят. Один Закрепский знал, как все это должно быть. И его бесило, что девка не танцует, до удивления его дружкам. «Танцуй!» — визжал Закрепский. Девка не танцевала, плакала. Закрепский плюнул и похабно выругался. «Тьфу, Азия!» Горько воскликнул он, паряча ногам в карман. «Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески! Убрать седу выдру!» Вася взял девку в охапку и под шумок хотел отнести в горницу. Этот человек был пьян меньше других, хоть пил, кажется, больше. Но Закревский строго прикрикнул. «Вася!» Вася опустил девку, подталкивая в горницу, хлопнул ее ниже спины. «Ай,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 Приехал Узнаешь дом-то Игнатий остановился посреди горницы Снял шапку Долго и внимательно смотрел на Закревского, Как на покойника Непонятно для чего сказал А него Отец генералом был Пьет он тоже По-генеральски Наших сосунов травили Паскуды Игнатий поднял глаза Кого? Макарку Сигор? Там лежат. Кондрат устало прикрыл глаза, потрогал ладонью голову. — Что они тут выделывали? Был Вы бы здорово всех до того, подушил бы, как собак бешеных. — Вот этого особенно! — он кивнул на Захрепского. Игнатий подошел к генеральскому сыну, крепко тряхнул за плечо. — Э! — тот поднял голову, долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия. — Ты...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 Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху, Игнатия пошел будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привез нехорошие. Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы тех хоть немного отошли на вольном воздухе. Готовились уезжать. В горницу вошел Егор, присел на кровать к Андрату. Дорвались довольно жесты.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 «Домой я тоже не пойду», — тихо, но твердо сказал Егор, с слюнявя губами край газетки. «Куда же ты денешься?» «Найду». «Здорово отца-то, «Не знаю». Егор затянулся самосадом, закрыл глаза. Вошел Макар, держал в руках бутылку и два стакана. Подошел к Егору, повернулся богом. «Достань, в кармане два огурца». Егор вытащил огурцы... «Похмелимся, у меня во рту как ось, вазь свалили!» Макар глянул на Кондрата, усмехнулся. Ха, может, тоже выбежишь? Вы домой поедете или нет?» Строго спросил Кондрат. «Вы что, сдурели, что ли? Надо же на пашню выезжать!» Макар выпил и закрутил головой. «Ух, сильна подлюка!» Егор тоже выпил и откусил половинку огурца. Кондрат свиреп поглядел на них. «Домой?» — переспросил Макар. «Домой я теперь долго не приду». Чу! Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене. «Дай бог поправиться, найду вас, обормот, и буду гнать до самого дома бичом трехкаленным. По три шкуры спущу с каждого». «Бич два конца имеет», — без всякой угрозы сказал Макар. — Увидишь тогда сколько! Да у меня в раз шелком станешь, погонь ты! Кондрат приподнял голову. Коричневые зеленоватой пылью глаза его смотрели до жути серьезно прямо. Даже макар не выдержал. Небрежно гранул крылатыми бровями и отвернулся. Вошел за гребским. Он был уже одет. Понимающе улыбнулся. — Последние минуты? Пора, братцы, рога, так сказать, трубят.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 У Закревского на скулах зацвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную смешку. Егор, не поднимаясь, ногой в живот отбросил его от кровати. Макар подхватил падающего головаря и ловко вывернул из-за руки наган. Закревский, растерянный, нервно провел несколько раз ладони по лицу. — Что вы? — оглянулся. Макар стоял у двери, причурившись. — Дай! —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 Раздумал. Вместо Макара вошел Игнатий. Макарка поехал с ними. Тихо сказал Кондрат. Удержи, а. Игнать махнул рукой. А пусть слабит где-нибудь голову. Моя об своей подумать некогда.